Максим Шатам «Терпение дьявола», читает актер Егор Партин. «Они рядом с нами. Эти люди сходятся, сплачиваются, тихо, тайно, в тени. Они невидимы, и единственный способ их обнаружить – это пройти по оставленным ими следам, распутать их преступления». Джошуа Бролин. лучшее из всех выдумок дьявола убедить нас в том что его не существует шарль бадлер пролог зверски не хватало драйва сила это несказанно огорчала он давным давно придумал как все будет и с нетерпением ждал этого дня этой минуты приплясывая на месте словно ребенок в канун рождества и что теперь Жалкий намек на радость. Зато Пьер был счастлив. С тех пор, как они добрались до вокзала Монпарнас, глаза его сияли, а с лица не сходила идиотская ухмылка. При том, что с самого начала именно Силас горел энтузиазмом. Именно он без колебаний принял решение, а сейчас Пьер буквально раздувался от гордости. Силас остановился перед информационным табло, вдохнул аромат горячей выпечки. Нужный поезд долго искать не пришлось. Название горело большими буквами, а надпись места назначения «Андай» обещала долгие безмятежные каникулы, заслуженный отдых, вечный покой. «Не совсем каникулы, конечно», — мысленно поправился Силос, «но что-то типа того». Номер платформы тоже появился. Силос ткнул Пьера кулаком и указал на табло — Пьер, увлеченно наблюдавший за толпой, которая наводнила зал ожидания, вздрогнул. «Идем, поезд уже тут». Подростки закинули на плечи тяжелые сумки и погрузились в бурный поток национального трудового ресурса на пике ежедневной миграции. В киоске с сэндвичами Пьер купил апельсиновый сок, предварительно стрельнув деньги у товарища, и жадно выпил его в несколько глотков. Силос взял воду «Эвиан», Допив, бросил пустую бутылку на пол. Та откатилась на несколько сантиметров и угодила в жернова утренней суматохи. Силос наблюдал, как от удара идеально начищенного вестона бутылка отлетела под плотницкий башмак, захрустела горлышком, сминаясь под его весом, и отправилась дальше в раскочегаренную дробилку. Отскочила от меховых уггов. Вообще-то было начало мая, но угги никого кроме Силоса не удивили. и исчезла в недрах шагающего тысяченогого механизма. Вся эта махина неумолимо перла вперед, завораживая ритмом и динамикой. Никто бы не сумел остановить ее безудержный натиск. Подростки помедлили у входа на платформу, ремни сумок ощутимо врезались в плечи. Поезд уже стоял у перона, и в него активно загружались когорты пассажиров. «Чувствуешь что-нибудь?» — возбужденно шепнул Пьер. Кроме переливчатого блеска обшивки скоростного поезда, Силос не замечал ничего особенного ни во внешнем мире, ни в себе. Он был до ужаса, до разочарования спокоен. «Нет пока». «Да ладно! Ты не заболел? Лично мне вообще кайфово. Музыку взял?» «Естественно. У меня iPod полностью заряжен». «А темные очки есть?» «Есть». «А крем для загара и панамка?» Силос молча, без улыбки, уставился на Пьера. «Ой, да расслабься!» — буркнул тот. «Пошутить, блин, нельзя!» Тут Силос заметил мужчину, который странно на них пялился. Высокий, тощий тип, с седыми волосами, гладко зализанными на висках, был одет как лох, жилетка из прошлого века и вельветовые штаны. Он, похоже, чувствовал себя неуютно, Помялся, затянулся электронной сигаретой, затем поднял сумку, видимо, очень тяжелую, и полез в вагон. Пьер щелкнул Силоса по уху. «Пора! Мне туда!» «Ага. Тебе в первый класс, мне во второй». До отправления поезда оставалось минут десять, но топтаться на платформе не было смысла. «Встретимся в вагоне-ресторане», — добавил Силос. Он зашагал к составу, но Пьер поймал его за руку. «Эй!» Теперь улыбка Пьера была почти грустной. 17 лет, черный ежик, волос, густые взъерошенные брови сурово нахмурены. Он вскинул кулак, и Силас, сжав пальцы, тоже поднял руку. Кулаки столкнулись. «Радоваться нужно, Силас, а ты морду кривишь. Блин, сегодня же великий день, что не так?» «Ничего, все хорошо». «Точно?» Силас придал себе веселый вид, чтобы успокоить друга. «Просто никак не проснусь». «Так давай просыпайся, чувак, поезд сейчас тронется, блин!» «Да я норм, не переживай!» Пьер понял, что докапываться бесполезно, и пожал плечами. «Окей, тогда увидимся в вагоне-ресторане!» Парни разошлись в разные стороны. Силас прогулялся вдоль состава, отыскал свой вагон и, стоя в очереди на посадку, скользнул взглядом по своему отражению в стекле. Он был бледнее обычного, хотя, казалось бы, куда уж дальше. Его и так часто принимали за альбиноса из за белой кожи и светлых волос. Но и сегодня вид был болезненный. Наконец он шагнул в тамбур и, положив сумку в багажный отсек у входа, занял свое место в вагоне. Когда объявили о скором отправлении, Драйв все-таки появился. Защекотало внизу живота, по ногам побежали мурашки. «Ну вот, он хоть что-то почувствовал». Еще Силос заметил, что каждый огонек сияет каким-то особым блеском. Может, из-за охватившей его эйфории? Извинившись, рядом села симпатичная девчонка в мини-юбке и плотных колготках. Силос обожал девчонок в плотных колготках. Считал, что так их ноги смотрятся особенно красиво. Появление соседки он истолковал как благоприятный знак и теперь уже не смог сдержать улыбку. Напряжение постепенно ушло, уступая место предвкушению дороги. «Они с Пьером здесь, в скоростном поезде!» И вдруг Силос впервые осознал происходящее, словно раньше был сторонним наблюдателем. Раздался звучный гудок, извещавший о закрытии дверей. И сердце пустилось в скач, ладони взмокли. Соседка, достав электронную книгу, погрузилась в чтение невидимого романа. Силос этих штучек не понимал. «Разве можно читать, не переворачивая страницы?» А как же приятная тяжесть Тома в руках, шероховатость обложки, отпечатки разных моментов жизни на страницах, след грязного пальца, клякса от кофе, ресница, упавшая в канавку переплета и оставшаяся там на десяток лет, уголок листа, загнутый тобой, чтобы отметить важный отрывок или просто запомнить незнакомое слово. Нет, всеобщая мания читать с экрана была ему чужда. Это же все равно, что читать не книгу, а ее призрак». Как-никак, в призраках сила кое-что смыслил. Он принялся краем глаза наблюдать за девушкой. Бедняжка не знала, что ее ждет. Поглощая романы один за другим, она вступает в контакт с населяющими их призраками, и в итоге призраки подчинят ее своей воле. Они потихоньку проникнут в ее сознание, проходя сквозь экран, слово за словом просочатся в кору головного мозга вместе с экранным излучением. потому что текст, отпечатанный на бумаге, покорно дожидается, когда книгу откроют и начнут в него погружаться. Но электронная читалка — другое дело. От нее исходит электромагнитное поле или что-то вроде того, переполненное словами, которые резонируют с подсознанием и в конце концов превращаются в голоса. Одержимость. Ей грозит одержимость. Мурашки бежали уже по всему телу. Силос должен был стать свидетелем событий, в которые здесь, кроме него, никто не смог бы поверить, но он-то знал, что к чему. Поезд качнулся, и ландшафт за окном, медленно пополз назад. Покалывание в ногах превратилось в дрожь, оцепенение как не бывало. Силос уже не мог усидеть на месте, хотелось вскочить, подвигаться. Однако он продолжал смирно сидеть рядом с девушкой, которой грозила одержимость, и теперь ждал, то и дело поглядывая на часы. За пять минут до начала Силас поднялся с кресла, бросил взгляд на соседку. Призраки определенно уже завладели ее волей, потому что она никак не отреагировала, и вышел в тамбур. Отыскав свою сумку в большой куче багажа, он достал айпод и сунул в уши затычки. Восемь часов пятьдесят восемь минут. У него оставалось еще две минуты. Силас закрыл глаза, чтобы сосредоточиться. С самого приезда на вокзал где-то в глубине глазниц пульсировала боль. Любой, даже слабый свет слепил, и цвета казались слишком яркими. Он вспомнил, что в боковом кармане сумки лежат солнцезащитные очки. Вытащил их и надел. Сразу стало легче. Еще одно преимущество — так не видны его зрачки. Никто не имеет права смотреть ему в глаза. Люди этого не заслужили. Его глаза хранят тайну. «Восемь часов пятьдесят девять минут». Секунды вели обратный отсчет. Вот-вот будет девять ровно. Теперь сердце Силоса состучало быстро и мощно, ударяясь изнутри о футболку цвета хаки, словно требовало действовать без промедления. Пьер, наверное, уже занял позицию. Силос взглянул в окно. Там простирались поля до самого горизонта. Отлично, так и задумано. Он ткнул пальцем кнопку «плей» на айподе, и в ушах заиграла музыка. «Социальное самоубийство Орельсана. Самое то». Быстрыми, уверенными движениями Силос надел снаряжение, затем достал из сумки свое орудие истины и шагнул в вагон. На мгновение ему почудился глухой шум в отдалении, но, скорее всего, он ошибся. Хотя, возможно, Пьер уже приступил к делу. Силос внимательно оглядел пассажиров в первых рядах. Все сидели, уткнувшись в смартфоны, ноутбуки, планшеты или журналы. Он сотню раз проигрывал в воображении эту сцену, и всегда в его фантазиях люди кричали. А тут была тишина, на него никто не обращал внимания. Прошло несколько долгих секунд. За это время он успел хорошенько изучить обстановку и выбрать того, кто станет первым. Силос даже не надеялся, что ему так повезет. И вдруг раздался виск. Женщина в пятом ряду вытаращилась на оружие в его руках, парализованная страхом. Но, ну, наконец-то, вот теперь пора. Пассажиры мгновенно очнулись, вылезли из своих уютных коконов и заозирались, пытаясь понять, что происходит. Когда они увидели Силоса, было слишком поздно. Обрез качнулся к мужчине в деловом костюме, и, прежде чем тот успел вжаться в сиденье, серое вещество его мозга слилось с хлопковым подголовником в оглушительном грохоте выстрела. По вагону мгновенно разлетелась пороховая вонь, но еще быстрее распространилась паника. Ближайшие к силосу пассажиры, узники своих кресел, успели только приподняться. И вот уже одного ударил в грудь заряд дроби и яростно отбросил обратно на сиденье, второму вырвала гортань, он почти лишился головы. Лицо третьего странным образом вдавилось в черепную коробку. От выстрела в упор, словно голова втянула его изнутри. Пассажиры рейса «Париж-Андай» вскочили, заметались, сбивая друг друга с ног и крича. Подросток плавным движением достал из-за пояса пистолет и снова открыл огонь. Ему даже не приходилось прицеливаться — Достаточно было жать на спуск, выставив оружие, и толпа ловила пули. Она поглощала их одну за другой, взамен отдавая тела. Безжизненные или агонизирующие, вопящие, молящие, рыдающие в смятении и страхе. Выстрелы гремели, не умолкая, рвали барабанные перепонки, а Силас неумолимо шагал вперед в ритме словесных залпов Арльсана. Краем глаза, замечая силуэты людей, съежившихся в креслах, он разворачивался и безжалостным выстрелом превращал их в стынущие трупы. Он поравнялся с бывшей соседкой, которой грозила одержимость. Девушка, отскочив к окну, бледная, с мокрыми от слез щеками, прижимала к себе дурацкую пластиковую читалку, закрывая нижнюю половину лица, будто хотела защититься. «Эта хрень разрушает нейронные связи. Ты в курсе?» — бесстрастно произнес Силос. Девушка, видимо, не услышала, она подвывала, дрожа. В конце концов она сама сделала выбор. «Так будет лучше, правда. Когда тобой завладеют все эти книги, ты не обрадуешься. Реально». Читалка разлетелась на сотню осколков, и те вонзились в лицо девушки, разорвав ей челюсть. Силос развернулся. Теперь он смотрел в конец вагона, где давились последние пассажиры. Маленькая девочка споткнулась, и двое мужчин бессовестно пробежались по ней. На то, чтобы уложить обоих, хватило двух пуль. Силосу почудилась, что девочка, которая с окровавленным лицом плакала на полу, сжимая руку, подмигнула ему. Это, конечно, было маловероятно, но все же он ясно видел. Девочка ему благодарна. Призраки снова явили себя. Да, это были они. Девчонку нужно пощадить. Решено. Силос перезарядил дробовик. и выстрелил в затор, образовавшийся в конце вагона. Толпа взревела во весь голос и рванула на утек, словно стайка кроликов, в одном направлении — к Пьеру. Можно не сомневаться, тот же спектакль идет полным ходом в другом вагоне. Люди окажутся в тупике, в тисках, две толпы столкнутся, каждая захочет смять другую, а потом они поймут. Куда бежать в поезде, который мчится на полной скорости — В конце концов кто-нибудь дернет стоп-кран, чтобы его остановить, затем все бросятся в поля и будут как на ладони. Тогда они с Пьером усядутся на подножке вагона повыше и прицельно перестреляют столько беглецов, сколько смогут. Это будет просто реальная бойня. Силоса переполняла гордость. Они войдут в историю, поставят новый рекорд».